Когда мимо дома моей мамы проходил сосед Леха, она сидела на крыльце и курила. Все было бы ничего, если бы из открытой двери дома не валил черный дым. — Оль, Ванна, у вас там что, пожар? — забеспокоился Леха и кинулся спасать соседку. Мама послушно дала себя спасти, увезти под елку. Оказалось, дым валил из камина. Мама опять не до конца открыла заслонку и вместо газеты для розжига положила специальные таблетки, которые немилосердно чадили. Она вообще очень верит в рекламу чудодейственных средств для растопки, полива, приготовления, сбора, стрижки и всего остального, которые оказываются или просроченными, или неудобными, или вовсе не такими чудесными, или мама просто не прочла инструкцию и не так ими воспользовалась. Леха сквозь дым кинулся открывать окна, которые по случаю зимы были заклеены чудопленкой для тепла. Окно ему все-таки удалось открыть, потом он вынул заслонку и выгреб в мусорное ведро все средства для розжига. «Вот сколько раз вам говорили, бросьте в эту моду!» Ругался Леха, который, несмотря на молодость, был очень консервативным и отдавал предпочтение старым проверенным средствам. «Нет ничего лучше щепок, обычных дров и газеты». Зачем вам все эти евроспички, евродрова и супертаблетки? И вообще вам декоративный камин нужен, а не нормальный. Поставили ароматическую свечку и сидите, любуйтесь. Лаванду нюхайте, а то и сами угорите, и дом сожжете, не дай бог. И окна? Ну, хотите их клеить? Я вам поролон принесу, бумаги нарежу. Я ж эту пленку еле отодрал. — Да продавщица говорила, что держит лучше гвоздей. — А как дышать при законопаченных окнах, она вам не говорила? — возмутился Леха. — Нет, зато в том магазинчике есть средство для таяния льда. Бросишь в сугроб, он сам и тает. Как ты думаешь, такое может быть? — Оль, Ванна, средство называется солнце, и пока его не будет, то и снег будет лежать. «Не веришь ты, Лёша, в прогресс и науку!» — грустно заметила мама. Уже взрослый бабушкин внук, студент физического факультета МГУ, привез на дачу друзей. Мама переживала, что там барахлит бойлер в ванной, вай-фай не всегда ловит, старый квадроцикл, на котором можно доехать до ближайшего магазина, не заводится. Через два дня компания студентов-физиков наладила Wi-Fi, подключившись к неизвестным простым смертным сетям. Васин друг починил бойлер, давно нуждавшийся в замене, о чем говорили все вызванные специалисты по ремонту. Еще эти студенты перемкнули электричество куда-то так, чтобы не платить лишнего. А еще один физик перебрал движок квадроцикла, который, забыв о том, что по документам всего лишь квадроцикл, стал летать с небывалой скоростью. Мама, разъезжавшая по деревне на этом транспортном средстве со скоростью гоночной машины, была счастлива. И всем сообщала, что дачу... Переписала на внука физика. Он с друзьями тут адронный коллайдер запустит, если что. В деревне есть сторож, Петька. Своего жилья у него нет, была квартира в Москве, но ее отняла бывшая жена, и гордый Петька ушел на вокзал. Бомжевал полгода, а потом нашел себе и работу, и крышу над головой. Когда кто-то из деревенских уезжал в столицу по делам, звали Петьку. Пожить, последить за трубами, протопить дом. Сначала он жил только за кровь, Но спустя год беспорочной службы стал просить гонорар. «Пятьсот рублей в сутки плюс еда». Мама собралась в Москву и позвонила Петьке. «Не могу, Олеванна. Меня уже Михалыч забронировал. Мне очень надо. Пятьсот рублей можешь смотреть футбол». Петька перезвонил через пять минут. «Не могу, Оля Ивановна. Михалыч к футболу еще и пиво обещал поставить». «Хорошо, телевизор, пиво плюс закуска. И дрова можешь не колоть». Петька взял еще пять минут на переговоры с Михалычем. «Не могу, Оль, Ванна. Михалыч 700 предложил. Я ж тут один на всех, вы ж меня знаете. А постороннего возьмете, сэкономите, так потом дороже встанет. Никому сейчас верить нельзя. Время такое. Я ж никогда не обманываю. Ну что, 800? торговался сторож. Мама, которой надоело участвовать в аукционе, позвонила соседу Михалчу. Ты что, совсем сбрендил? Давай я у тебя за семьсот рублей посижу, — заорала она в трубку. — Ольвана, какие семьсот? — удивился сосед. — Еще футбол, пиво и закуску придумай. Тогда я и сам здесь останусь. — Понятно. Значит, Петька тебе не звонил, и ты его от меня не переманивал. Понятно. А тебе в Москву очень надо? Не очень? Ну и хорошо. А то я тебе колеса собралась протыкать, чтоб ты не уехал. Не надо протыкать? Не буду. Петька перезвонил через час, удивленный молчанием клиентки. Ольван, я согласен за 500, но с телевизором и пивом только ради вас. Очень вас уважаю. С Михалычем договорился. Вы знаете, что я вас никак не могу подвести. «Вам же к внукам надо, так что я не понимаю, что ли». «Так, дрова нарубишь, дороги расчистишь, если увижу в доме пустую пивную бутылку, обью триста рублей!» — рявкнула мама. Позвонила маме. Та говорила непривычно скорбным голосом. «Что-то случилось?» — спросила я, надеюсь, что нет. «Да, случилось. Я зачем-то прочитала гороскоп на следующую неделю. Ведь никогда их не читала. И что сообщил гороскоп? Что мне нужно быть внимательней к своему здоровью?» «Ну, довольно стандартные предсказания. Я все еще не понимала, почему мама так впечатлилась. Да, но после этого я посмотрела гороскоп про тебя». И там сказано, что девы могут неожиданно получить большое наследство, а это означает, что я умру. Ты ведь только от меня можешь получить наследство. Я, конечно, хочу передать тебе все, но умирать пока не планировала, тем более на следующей неделе. Мам, можешь не беспокоиться о наследстве? Почему ты так уверена? — удивилась она. Потому что я не дева, а весы. «Я твоя мать, и мне лучше знать, какой у тебя знак зодиака!» — обиделась мама. Когда маме становится совсем тоскливо, она выходит в одиночные пикеты. Массовые мероприятия, будто посещение театра, концерта, демонстрации, собрание жильцов дома, клуба пенсионеров и прочее, ее не интересуют. Она привыкла находиться в центре внимания. И когда этого внимания ей не хватает, она рисует плакат и выходит пикетировать. В нашем районе ее все знают, включая участкового и начальника райотдела полиции и предпочитают не реагировать, чем наносят ей моральную травму. Ольга Ивановна убеждает ее в очередной раз участковый, уговаривая прекратить пикет и пойти домой. Это для вашего же блага, но не могу я вас в отделение забрать. Почему? Я так давно у вас не была, восклицает мама. И не надо, у нас ничего нового, все как всегда. Это для вас как всегда, а для меня впечатление. Не могу, не просите. Идите домой, прошу вас, Но зачем вам такие нервы? Еще давление подскочит. «Вы же дама в возрасте!» Мама при упоминании возраста обижается еще сильнее. Последний свой пикет она подготовила тщательно. Сходила в магазин для художников и купила лист бумаги формата А2 или А1. В общем, здоровенный, плакатный. Уже дома, печатными буквами написала на нем грозные «Требую». А дальше фломастер закончился. Снова идти в магазин и покупать фломастер маме было лень. Поэтому она ограничилась уже написанным, а что именно она требует, решила объяснить на словах всем желающим. Желающих ее слушать она решила искать не в родном районе, а в соседнем. В своем от нее уже бродячие собаки шарахались, не то что жители. Мама села в автобус, проехала три остановки и очень обрадовалась, что автобус остановился прямо перед зданием МФЦ. Просто прекрасная площадка для митинга. Она вышла из автобуса и торжественно встала у входа в многофункциональный центр, приготовившись к вопросам а еще лучше – вниманию полиции, съемкам на телефоны неравнодушных граждан и попаданию в топы просмотров в социальных сетях. Полиция не заставила себя ждать, причем конные непонятно каким образом объявившаяся в том районе. До этого видели только пешую. Мама выпрямила спину, подняла подбородок. Но тут ее заслонили два молодых человека. Их называют «бутерброды». Они стоят рядом с МФЦ, держа на плечах плакаты с предложением купить или продать квартиру, оформить страховку, моментальный кредит, заказать еду, посетить новый фитнес-клуб. Один молодой человек встал перед мамой, второй позади. Мама пыталась избавиться от заслонов, но силы оказались неравны. Молодые люди были выше – «Локаты на их телах больше, а сами они оказались не менее настырны, чем моя родительница». Столы сдвинутся вправо, они тоже отходили. Если сдвигалась влево, они опять ее прикрывали. После того, как конная полиция удалилась, то есть ускакала, мужчины взяли маму под белые рученьки и буквально занесли в только что подошедший автобус, предварительно забрав плакат с кривой надписью «Требую». «Это для вашего же блага», — сказал первый мужчина. «Нам конкуренты не нужны», — подтвердил второй. «Это рэкет!» — воскликнула моя родительница, но ее уже никто не слышал, кроме сидящих в салоне пассажиров. Но и те не поняли, о чем идет речь. Мама позвонила и сказала, что больше не будет выходить на одиночные пикеты. Она в них глубоко разочарована. Не скрою, я вздохнула с облегчением и была благодарна так называемым рэкетирам. В нашем доме появился домовой чат и отдельный чат жителей подъезда. В него включили официальных владельцев квартир, и мой муж с удивлением обнаружил себя в списке участников. Он был уверен, что давно переписал на меня владение жилплощадью, избавил себя от всех чатов и прочих бюрократических неудобств. Иногда супруг зачитывает вслух переписку в чате, который вполне может соперничать со школьным. Уважаемая квартира 124. Можно прекратить кричать и прыгать. Это происходит почти каждый день, иногда до четырех часов утра. Хотелось бы отдыхать ночью, а не подпрыгивать от шума. Добрый день. Спасибо за информацию. Проведем беседу с дочерью. Квартира 98. Угомоните собаку. У нас нет собаки, только сын. Господа соседи, семь утра. Нельзя ли Квин убавить? Квин можно только прибавить. Радуйтесь выбору репертуара. Если это не вы, воздержитесь от комментариев. Это не мы, но у нас дочь-подросток. Воздержаться хотим, но не можем. Поверьте, Квин по утрам это счастье. Блин, в какую квартиру подойти наушники подарить? В 134, пожалуйста. Ставлю плюсик. 167. -я. И нам, если можно. 125. -е. А еще остались свободные наушники. 97. -е. И нам, и нам, пожалуйста. Уважаемые соседи, пишите списком. Блять, я просто хотела поспать. Кто знает, какой породы щенок в нашем подъезде? Кажется смесь Питбуля и Лабрадора. Питадор или Лабрабул? Прикольный такой. Очень умный и очень активный. Через чур активный, грустный смальник. Я хозяин собаки. Решила сделать курс массажа. Массажистка глядя на мои ноги. Ну Но что, будем превращать прекрасные батоны в очаровательные багеты? Приехали на отдых. Оформляемся. Девчушка, пробегавшая мимо, увидела наш чемодан и запопила. «Чемодан моей мечты! Чемодан моей мечты!» Восторг вызвал чехол в виде мордочки кота. Покупала его для дочери. Чехлы на чемоданы я называю купальниками, от чего дочь хохочет. Поскольку чемодан с мордой кота тащила я, девочка обращалась ко мне не иначе, как чемодан моей мечты. «Здравствуйте, чемодан моей мечты!» говорила девчушка утром за завтраком. «Спасибо! Чемодан моей мечты!» — поблагодарила она, когда я нашла ее панамку и вернула хозяйке. «Как меня только не называли!» Но пока это лучшее обращение. На территорию пансионата забегает молодой мужчина. Несется к парапету, на котором грудью лежит девчушка. «На, корми!» — выдыхает отец. Детям запретили таскать булки со стола, и кормить ими уток. Но кто остановит этих детей? Девчушка улеглась на парапет и голосила, что сейчас утки умрут от голода, если не получат завтрак. Малышка плакала так горько, что проходящая мимо бабушка схватилась за сердце и посмотрела на молодого отца с Папе пришлось бежать в местный магазин и покупать батон хлеба ради спасения уток. Но... К несчастью, к девчушке подошла еще одна и строго заметила, что уткам нельзя есть хлеб, а кормить их можно только яблоком, предварительно натертым на мелкой терке и салатными листьями. Теперь уже две малышки уставились на молодого отца, собираясь зарыдать на два голоса. Тот побежал покупать салатные листья. Пока он бегал, к девчушкам пришли матери. Благополучно скормили птицам батон и авторитетно заявили, что с этими наглыми утками ничего не случится. И уж тем более, им не грозит голодная смерть. И вообще, пора на пляж. Когда отец семейства прибежал, держа в руках яблоко, правда не натертое, а обычное, и пакет с салатом, Девчушки играли на детской площадке. Молодая жена посмотрела на супруга так, что тот на всякий случай спрятал салат за спину, но прокололся с яблоком. «Я же тебе сказала принести пляжные сумки. Зачем ты яблоко принес? – спросила жена, видимо, еще раз убедившись в том, что вышла замуж за идиота, как и утверждала ее мама. Экскурсовод рассказывает. В этом поселке в настоящее время проживают всего 47 жителей. Так, уже 46. Минивэн с туристами проезжал мимо местной церквушки, где в тот самый момент проходил обряд отпиваний. Гроб спокойным стоял во дворе. Две девочки на вид лет десяти-одиннадцати сидели на пляже с набором детской посуды. Играли в шоу «Кондитер-дети». «Давай играть в кондитера», — предложила первая. «Давай, меня будут звать Оксана», — ответила вторая. «А меня Мариночка». «А давай подружимся против всех». «Давай, я буду воровать у других яйца на коржи». «А я буду печь пирожные поэта». «Почему поэта?» «Потому что в честь меня я в свободное время пишу стихи». Поэтому я поэта. Женщина в инвалидном кресле устроила фотосессию в местном цветнике. Ее фотографирует дочь. «Разве ты не можешь снять меня снизу, чтобы ноги казались длиннее?» Возмущается женщина, рассматривая получившиеся снимки. «Мама!» — стонет дочь. «Тебе нужно только присесть. Неужели так сложно?» — требует женщины. Если я не могу встать, значит, ты должна лечь. Вон, на фоне роз хочу сфотографироваться. У нее шикарный платок на шее, шелковый, явно эксклюзивный. Мама, ты можешь убрать платок? Он может намотаться на колеса. Тогда я умру, как Ассидора Дункан. Тебе жалко, что ли? Отвечает мать, разматывая платок еще больше. Дама. «Да, Все хорошо. Да, мы на пляже. Молодая женщина говорит по телефону. Судя по лицу, она бы предпочла, чтобы связь в этом месте отсутствовала. Море теплое. Илюша в Панамке. Не напечет. Сейчас играет с Игорем. Нет, я не рядом. Как почему? Потому что ушла к бару, где ловится связь. Нет, я не пью с утра пораньше. Что значит оставила ребенка без присмотра? Ушла поговорить с тобой, как ты и просила. Да, я знаю, что ты не доверяешь Игорю. Он прекрасно справляется с Илюшей. Они строят замок из песка. Нет, они не пойдут купаться, и Илюша не утонет. Ну и что, что не родной ребенок? Все, мам, бессмысленный спор, как всегда. Да, я хочу выйти замуж за Игоря, и мне кажется, для Илюши... Да, именно это я и хотела сказать. Игорь будет для Ильи лучше, чем родной отец. Все». Не хочу продолжать разговор в подобном тоне. Молодая женщина заказала в баре коктейль, выпила несколькими глотками, выбросив трубочку, и пошла в сторону пляжа, думая об уже бывшем муже, новом избраннике и о том, во что превратилась ее жизнь. Она подошла к сыну и мужчине, претенденту на роль отчима в тот момент, когда вокруг них уже собралась толпа из неравнодушных отдыхающих. «Что случилось?» — ахнула молодая женщина. Первая мысль, пронесшаяся в голове, мама оказалась права. Опять. Илюша кинулся к матери, всхлипывая и икая от слез. Игорь размахивал руками, твердя, что ничего страшного не случилось. Илюша, попав в материнские объятия, наконец облегчением описался. Если бы его кто-то спросил, Он бы ответил, что уже давно терпел, но не мог попросить дядю Игоря отвезти его в туалет. Стеснялся. Мама ушла разговаривать с бабушкой, а в эти минуты ее лучше не беспокоить. Она сама каждый раз готова была описаться от разговора. А в море писать нельзя. Это Илюша тоже твердо запомнил. Иначе все будут плавать не в море, а в моче. Мама говорила, что в море писают только очень невоспитанные дети. Так что он терпел. Сколько мог, честное слово. Молодая женщина чувствовала, как по ногам сына потекла теплая моча. Она его ощупывала, желая убедиться, что Илюша не сломал ногу или руку. — Что у вас произошло? — тихо спросила она у спутника, которого еще минуту назад видела мужем. — Если бы у спутника имелись собственные дети или бывшая жена, он бы в тот момент догадался что его ответ, каким бы он ни был, абсолютно не важен для дальнейшего развития событий. Уже все случилось. Мы построили замок. Начал оправдываться Игорь, еще не осознав, что разговор, как и отношения закончены. Я стала рассказывать про ацтеков, жертвоприношения. — Ты идиот, — уточнила вежливо молодая женщина. Впрочем, это был риторический вопрос, но мужчина решил на него ответить. — Почему сразу идиот? Я в детстве все книги про индейцев прочел и про ковбоев, Майнрида обожал. Илюша четыре года, — сквозь зубы заметила молодая мать. Он читает по слогам «мама», «баба», «папа». Про ацтеков еще не научился. Еще одна пара на пляже. Ему на вид под семьдесят, но выглядит достойно. Ей слегка за пятьдесят но тоже очень достойно. Оба подтянутые, бодры и явно влюбленные. Держатся за руки, как молодожены. Он приносит ей то арбуз, то клубнику, то просека. Она благодарит, нежно целует его руку в ладонь. Это выглядит очень трогательно и нежно. Он заботливо приносит дополнительный зонт. Она натирает ему спину солнцезащитным кремом. Оба плещутся в море, как молодые, На перегонки доплывают до буйка, кто первым дотронется. Она всегда уступает на последнем грибке. Он это прекрасно понимает. Потом они целуются и обнимаются, тискаясь в холодной воде. За ними приятно наблюдать. Она немного переживает за прическу. Он незаметно старается втянуть живот. Ей наплевает на его живот, а ему — на ее прическу. Глядя на них, хочется верить в любовь после... Пятьдесят плюс, шестьдесят плюс. Им обоим названивают дети. Дают покричать в трубку внукам. У нее двое, у него трое. Внуков. Он давно вдовец, она давно не замужем. Ее уже взрослые дети кричат, что она сошла с ума. Его уже взрослые дети кричат то же самое. А эти двое никого и ничего вокруг не видят. Они просто счастливы вместе. В списке литературы на лето для восьмого класса есть «Ромео» и «Джульетта». Нашла семи фильм 2013 года. Правда, до этого мы долго спорили с мужем, какую экранизацию ей стоит посмотреть. Муж, естественно, настаивал на фильме 1968 года Франко Дзефирелли с музыкой Нина Ротты. Я тоже люблю этот фильм. Но современные дети... Однако и версия с Леонардо Ди Каприо меня не очень устраивала. Компромиссно сошлись на экранизации 2013 года. Сима, садясь смотреть фильм, уточнила. «Мам, по слухам, там в конце все умерли. Это правда?» «Правда. Но умерли не сразу. Слухам верить не стоит», — ответила я. Сима округлила глаза и согласилась после фильма прочесть пьесу. В гости заехала Катя. Мы не виделись все лето. «Без Евы!» — расстроилась Сима. «Без детей?» — удивился мой супруг. Дальше Катя рассказывала, какой Ева тиран. Проходит пол дороги до садика и говорит. «Все, не могу больше, неси на руках!» Я ей отвечаю, что не могу ее нести, потому что она уже тяжелая, а еще ее рюкзак и мой рюкзак. Ева конючит». Наконец, беру ее на руки, несу. «Ну вот, мама, все ты можешь!» А говорила, что не можешь, объявляет торжественная девочка. Ева, оставшись без присмотра, вытащила из обувного шкафа всю обувь и расставила паровозиком. Кроссовки, кеды, сандалии старших сестер, ботинки, кроссовки отца, сапоги, кроссовки и мамины туфли на каблуках. Следом пошли домашние тапочки, летние шлепки. Получилась змейка метров три длиной. Семья-то большая. Вот, мама, мне тут совершенно ничего не подходит, объявила тоном обиженной женщины Ева. Утром Катя предлагает Еве сходить на горшок. Ева отказывается, идет одеваться, уже на выходе сообщает, что хочет писать. А для этого нужно снять платье, писать в платье, Ева отказывается. Считает это дурным тоном. В платье красиво ходят, они сидят на горшке. Как настоящая женщина, Ева ходит в обуви, которые ей нравятся. И не важно, что туфли велики на размер. Катя купила на размер больше. Или на размер малы, но любимый. Ева готова страдать ради красоты. «Папа, мне очень-очень нужны туфли. Никаких нет!» Объявила Ева отцу. «Как нет? У тебя же в детском саду две пары». Катин муж очень ответственный отец регулярно забирает младшую дочь из садика и две пары обуви в шкафчике видел собственными глазами. «Папа, ну как ты не понимаешь?» — воскликнула Ева. «Их же всего две!» И у Евы наступил этап, когда нужно срочно отстричь мешающую челку, что она и сделала маникюрными ножницами, выстригла изнутри. «Знаешь, у нее теперь прическа, как у мужиков, которые отрастили длинные волосы, чтобы прикрыть лысину», — объяснила спокойно Катя. «Какой ужас!» — воскликнула я. «Ну, по третьему кругу это уже не ужас», — пожала плечами Катя. «Зато теперь она знает, что волосы не зубы. Отрастут, конечно, но не так быстро, как ей бы хотелось». «У меня ни Вася, ни Сима ничего себе не отстригали», — призналась я. «Только наша бабушка однажды обрила внука на оставив чупчик, думая, что я не замечу остальное». А внучке откромсала челку, криво и коротко. Я с ней неделю не разговаривала и столько же плакала. Еще был парикмахер Карен, который тоже любил встреч мальчиков почти под ноль, Но ну, Вася соглашался стричься только у него. Карен... Когда я заламывала руки, разглядывая результат, говорил. «Немножко летний вариант». Успокоившись по поводу прически, Ева продолжила эксперименты с внешностью. Правда, предпочитала это делать в отсутствии матери. «Папа, можно я бровки нарисую?» — подошла она к отцу. «Конечно, можно» ответил тот, думая, что Ева рисует человека в виде палка-палка огуречек или портрет, когда непонятно, что это портрет, а кажется, что чудище болотное. Ева же, получив благословение, нарисовала на себе. Одна бровь стала желтой, другая — синей. Хорошо хоть краски были акварельные. Я в детстве ничего себе не выстрегала. Но точно помню, что хотела провести операцию по вскрытию. Моя мама тогда всерьез испугалась, но успокаивала себя тем, что я, возможно, стану в будущем патологоанатомом. На день рождения, а мне исполнялось то ли 4 года, то ли 5 лет, мама подарила настоящее чудо — огромную куклу неведомого производства, называвшегося ГДР, ростом почти с меня шикарными волосами, глазами и губами, в платье, о котором живой девочке оставалось только мечтать, и в настоящих туфельках, о которых тоже можно было лишь грезить. Нет, ладно бы только туфли, но на голове у куклы, помимо невероятно красивого банта, была сеточка. — А это зачем? — спросила я у мамы чтобы она, когда спит, не портила себе прическу, — ответила мама. Тут я онемела. Почему мне не приходило в голову, что я могу испортить прическу во время сна? Почему у какой-то куклы есть специальная сеточка для волос, а у меня нет, и даже у моей мамы нет, и ни у кого из подружек тоже? У нас даже причесок не было, которую можно было бы испортить». Но настоящим чудом было то, что кукла умела ходить. Медленно, но все же топала по прямой. Я, конечно же, описывалась от страха при первом проходе этой красотки по своей комнате. Для начала я подстригла куклу под горшок, чтобы не слишком завидовать, а заодно и ресницы, чтобы не больно-то задавалось. Потом разрезала ее прекрасное платье. Справедливости ради стоит заметить, что сначала я раздела куклу и попыталась втиснуться в это платье, но не удалось. Туфли мне тоже оказались малы, но обнаружилось совсем страшное. Под платьем у куклы были комбинации трусы. Настоящие. Такого удара я не ожидала. И когда срывала с бедной куклы, названной официально, а не мной, Греттой, что тоже было обидно и больно, потому что я простая Маша, а она невиданная Гретта. Увидела на ее спине еще что-то. Квадратик на крошечных гвоздиках, будто заплатка. Будь я постарше, поняла бы, что там находятся батарейки, которые позволяют Грете ходить». Но я, во-первых, никогда не видела ходящих кукол, во-вторых, не имела ни малейшего понятия о батарейках, поэтому решила, что возможно, и у меня есть такой квадратик на спине. Пусть я не была такой прекрасной, как Гретта, но ходить-то умела. Сейчас я понимаю, какое счастье, что квадратик находился на спине куклы между лопатками, а не на животе, например, иначе бы я точно сделала себе харакири кухонным ножом. Но до места между лопатками не так просто дотянуться. Весь вечер, вооруженная кухонным ножом, я провела перед зеркалом, вертясь то так, то эдак, чтобы обнаружить скрытый квадратик и выломать его. Мама вошла в тот момент, когда я стояла спиной к зеркалу, вывернув шею с ножом в руках. «Манечка, ты чего?» Ахнула она. «Манечкой меня называла бабушка, мама чаще всего Марго. Так что услышать «манечка» от мамы — это все равно как превратиться в прекрасную Гретту». «Где у меня то, что у нее?» — спросила я, показывая ножом на обстриженную голую куклу, лежащую рядом. «Кажется, мне все же удалось натянуть ее сетку для волос на свою челку». «Что?» Мама явно опешила, а это с ней случалось крайне редко. «Вот та штука на спине!» — пояснила я, тыкая ножом в спину кукле. Вместо того, чтобы сообщить мне, чтобы я не валяла дурака, занялась делами, как было всегда, мама добрых полчаса, а для нее это, поверьте, много, объясняла, что кукла ходит благодаря механизму и коробочка — Тот самый механизм. Живые люди ходят сами по себе, поэтому они живые, а не куклы. «А почему у нее есть трусы, комбинация, платья и туфли? А у меня нет!» — уточнила я. «У тебя есть и трусы, и платье. Но не такие же!» — расплакалась я. Кажется, мама тоже была готова расплакаться. Она потратила всю премию, чтобы купить мне эту куклу. Подключила все связи, чтобы достать такую красавицу, а я испортила ее в первый же вечер. Да еще и рыдаю от зависти. Больше мне мама кукол не дарила. Никогда. Разве что Снегурочку, которая умела качаться на одном месте, будто танцуя. Но так и я могла качаться. Наверху у соседей идет ремонт. Дрель не умолкает. «Как же им не надоело дрелить!» Заметила Сима. «Сверлить! Дрелью сверлят!» Поправила я. «Нет, они именно дрелят!» Ну что, снова на носу 1 сентября. Не хочу в школу. Но кого это волнует? Не хочешь идти в школу, школа придет к тебе. Всегда линейки на 1 сентября проводились во дворе старшей школы. Опять же... Традиционные из окон кабинетов на третьем этаже выпускали в небо разноцветные шарики. И в конце одиннадцатиклассники вели за руку первоклашек в младшую школу. Вдоль дороги выстраивались счастливые родители. Дорога красивая, цветы, деревья. Но жизнь диктует новые правила. Дочь позвонила из школы и сообщила с ужасом в голосе. Актовый зал Исчез. Как это «исчез»? Не поняла я. В актовом зале, маленьком, всегда душном, прошли самые счастливые минуты моей жизни. Здесь дочь выступала на концертах, сыну, как лучшему выпускнику, пожимала руку и вручала аттестат «бессменный директор». Ушла на пенсию. Или ушли, пришло новое руководство — Актовый зал, ставший временно бесполезным из-за запрета на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, решили переоборудовать. Сцену разобрали, стены покрасили и сделали из него класс. Как там будут сидеть дети, не знаю. Окон нет, душно до обморока. В самой школе поменяли двери. Сделали наполовину прозрачными, чтобы все, проходящие по коридору, могли видеть, что творится в классе. Многие со мной не согласятся, но дети здесь потеряли право на личную жизнь. Они уже не могут закрыть дверь и сплетничать, затевать проказы. А сколько школьных историй происходило за закрытыми дверями кабинетов, теперь их не будет». Стены расписали в модной современной технике граффити, в коридорах поставили диваны задорного желтого цвета. Какого цвета станут эти диваны через месяц? Я даже представить боюсь. Цветы в горшках с подоконников исчезли. А ведь именно эти цветы, большие в катках, маленькие росточки в пластиковых контейнерах, служили и поощрением, и наказанием. Трепетным девочкам, которые плакали на ровном месте, учителя выдавали лейку и отправляли успокоиться и полить цветочки. Степа из семенного класса, обожавший биологию, ботанику, от этих цветов не отходил. Нашел себя человек, что-то без конца поливал, прореживал, пересаживал. Расшалившимся пятиклашкам учителя тоже выдавали лейки и отправляли. Поливать цветы. Степа контролировал, чтобы те не вылили воду в один горшок, а поливали по всем правилам. Особо провинившихся отправляли к учительнице музыки Надежде Петровне на хоз работы. Имена она считалась главной по цветам. И под ее присмотром хулиганы возились с землей, пересаживая цветы. Надежда Петровна ушла на пенсию. На торжественной линейке всегда звучали старые песни про школу. Крылатые качели учат в школе, первоклашку у тебя сегодня праздник. Бабушки и дедушки хлюпали и смахивали слезы. Да и молодые родители не могли сдержать слез. В этом году линейку решили проводить на школьном футбольном поле. А оно у нас под балконом. Слышимость такая, будто я на нем живу. Ну и репетиции проходили тоже на футбольном поле. Преподаватель ритмики орала так, что ее было слышно без микрофона. Дети, естественно, не могли синхронно поднять таблички с буквами, чтобы составить слова ⁇ учись, танцуй, играй ⁇ и что-то еще. Вот ничему опыт не учит. Идеи с буквами изначально провальны. Дети ли непременно перевернут табличку вверх ногами, или перепутаются, а потом, осознав ошибку, начнут меняться местами, врезаясь друг в друга и снося остальные буквы. Я смотрела с балкона. Работать было невозможно. Дети танцевали под переделанную песню дискотеки «Авария» «Летим высоко». Переделка, если честно, уступала оригиналу в тексте. «Да и если слушать ее по утрам раз, то хочется уже повеситься». В переделке была строчка «Помашите рукой талантом и идеям под свет прожекторов». Нет, до этого дети пели летим высоко навстречу нашим целям». Но на этих словах кто-нибудь обязательно путал право-лево и шел не в ту сторону. Музыку приходилось выключать, Учительница орала, начинали все сначала. И я слышала вырванную из контекста фразу, что-то про помахать рукой талантом и идеям. Когда слышишь это в 150 раз, по неволе принимаешь совет на свой счет, мол, ничего у тебя не получится. На следующий день стало только хуже. На футбольное поле вынесли три здоровенных динамика. И вручили учительницы по ритмике. Микрофон. Динамики пищали, учительница кричала на ультразвуке. Больше всего доставалась девочке Маше. Я ее еще на первых репетициях отметила, наблюдая с балкона. Она не умела подпрыгивать, скакать, задирая коленки, поэтому просто бежала на месте. Потом обязательно поворачивалась не в ту сторону, сталкивалась с соседом, страдала и шла плакать. Плакала так горько, что вся группа собиралась вокруг и успокаивала. Но Маша, успокоившись, на счет раз-два-три, когда нужно было повернуться и хлопнуть в ладоши, поворачивалась против своей оси, не вправо, а влево. И хлопала в ладоши около головы соседа, ломая картину танца. Машу учили подпрыгивать всем коллективам. Но она все равно, как олененок. Бежала на месте. Когда учительницы по ритмике вручили микрофон, она вопила «Маша!» Тут уже я подпрыгивала на стуле. «Я тебя зову, зову!» Пришел на кухню обиженный муж. «Прости, не слышала». В этот самый момент в микрофон опять прорали. «Маша!» И Я снова подпрыгнула на стуле перебралась в другую комнату, чтобы поработать, но вопль «Маша!» слышался везде. Ближе к обеду к репетициям приступали старшие школьники. Старшеклассники держали на плечах первоклашек, которые должны были синхронно звонить в колокольчики. То ли колокольчики стали звонче, то ли у меня слух обострился, Но колокольчики еще долго звучали в моей голове, так же, как и песни, слова которой я выучила наизусть. Уже про то, что надо помахать талантом и стремлением, именно так, через мягкий знак, что отчаянно резало слух. Отдельно репетировали вы на знамени. Претендентов названия главного знаменосца было двое из числа старшеклассников. Две девочки учились красиво маршировать. Кто-то из учителей показывал, как правильно держать знамя, стоя по стойке смирно, и как шагать, задирая ноги не как кремлевский полк, а как школьник. Но старшеклассники никак не могли научиться стоять правильно. Один обнимал знамя и чуть ли не засыпал опершись на древко, как на посох. Второго в бок, Девочки хихикали, перешептывались. Впрочем, шагать у них тоже не особо получалось. Одна, видимо, с танцевальным прошлым, тянула носок и шла излишне театрально. Вторая, напротив, про носок забывала и шагала, как солдат на плацу. Рядом нестроенный хор мальчиков-зайчиков пел гимн. Лучше бы просто рот открывали честное слово. Слова забывали, тянули на одной ноте. Хор в нашей школе, кстати, имелся и очень приличный. Но в этом случае детей собрали по гендерному признаку, а не по вокальным данным. «Ой, а я барабанщицей была!» — воскликнула женщина, наблюдавшая за происходящим на футбольном поле. Я шла из магазина. «А я членом совета дружины», — ответила я. «Да». Мы умели маршировать, барабанить, дудять в горн, тянуть носок, правильно держать знамя. Но мы это делали с первого класса Слава Богу, что горны-барабаны не стали обязательными требованиями в школах, иначе бы я повесилась, не дождавшись торжественной линейки. Начался новый учебный год. Традиционная книжная ярмарка. Пришел мой давний друг с женой и сыном, второклассником Мишей. «Миш, как дела? Как школа?» — спросила я. «Плохо. После того, как Милана ушла, ни одной красивой девочки в классе не осталось. За кем ухаживать-то?» — поделился горем Миша. Я знала, что друг придет с сыном, поэтому заранее приготовила для Миши подарок. Вручила, угодила, мы собрались идти пить кофе, решали куда лучше, и вдруг Миша сообщил, что хотел бы пойти посмотреть на других авторов. «Миша, тебе понравилось на книжной ярмарке?» — ахнула Мишина мама. «Нет, надо же другие подарки забрать!» — ответил ребенок, решив, что все писатели приходят на встречи с подарками для детей, хотя и с ним согласна. «Зачем идти навстречу, если там ничего не дают?» Рассказала подруга. В гости пришел друг дочки, семилетний Сева. Дочь ела обычное вареное яйцо. Сева тоже захотел обычное яйцо, но строго уточнил. А «Оно сокское? «Нет, Сева, у нас яйца из-под курочки, домашние, вкусные», заверила привереду подруга. Нет, домашние я не буду. Сами ешьте!» — отказался Сева. «Почему?» — удивилась подруга. «Они же из попы курицы вылезают. Значит, все в какашках!» — ответил мальчик с сознанием дела. «А окские курицы несут?» — уточнила моя подруга. «Не, они же магазинные. Их в магазине делают. Они же с печатями». «Вы вкусно готовите!» — сказал тот же Сева моей подруге. — Пожалуй, я на вас женюсь. — Может, ты на Насте женишься? — уточнила подруга, имея в виду свою дочь-семилетку. — Нет, на вас. Пока Настя вырастет, пока научится готовить, я ж с голоду помру. — Боюсь, твоя мама не будет рада такой невестке, как я, — рассмеялась подруга. — Будет, не волнуйтесь, — ответил Сева. Мою маму волнует, чтобы я правильно питался. И больше ничего, вы нам подходите. Спасибо, я польщина. Полине, перешедшей в третий класс, дали домашнее задание написать любимую строку из любимого стихотворения Пушкина. Полина написала «Голубка дряхлая моя». Ее мама, моя подруга Катя, Спросила, почему именно эта строка. «Ну как почему?» «Ну так красиво выразился!» Уже трехлетняя малышка Ева тащит в постель очередную мягкую игрушку, с которой хочет спать. Катя уговаривает. «Ева, игрушек и так уже много. Кого-то нам придется выселить». «Меня, что ли?» возмущенно спрашивает Ева пришло сообщение от моей любимицы, старшей сестры Полины и Евы, Алисы. «Мария, добрый вечер!» «Алис, ты что, заболела?» Отвечаю я. Алиса никогда в жизни не называла меня Марией. Маша и на «ты». Так уж повелось. Единственное требование, которое Алиса тщательно соблюдает, выделять обращение с запятыми. И, в принципе, не игнорировать знаки препинания. Маша, привет! Мне мама сказала написать тебе, по каким темам у меня пробелы в русском. Значит так. У меня пробелы. Со спряжением глаголов, склонением глаголов. И еще я вообще не понимаю, зачем заменять гласную в окончании слов. Например, о Марии. Первое склонение. Предложный падеж. Но пишется не о Марии, а о Марии. «Так ведь некрасиво!» Вот за это я и люблю Алису. Она умеет сделать вечер ярким. Мол, попробуй за 15 минут запихнуть в ее прекрасную голову тему полугода. Да и сделай так, чтобы Алисе было красиво. А еще она в знак благодарности всегда отправляет мне поцелуйчики и сердечки. Когда такое присылает ребенок, я тут же начинаю улыбаться, как счастливая дурочка. Тут же приходит сообщение от средней Полины. Ее я тоже нежно люблю. Орфография и пунктуация автора. Маша, привет, это Полина. Можешь, пожалуйста, помочь с темой транскрипции. На транскрипции я легла от хохота под стол. Следующие полчаса пыталась объяснить, зачем нужен фонетический разбор слов пишем подружка произносим подружка пишем ёж в фонетическом разборе он превращается в ёж Я поняла, обрадовалась Полина. Нужно так говорить, чтобы никто ничего не понял, да? И она начала завывать, как рыба-судьба из мультика в поисках Дори по китовье, растягивая гласные. Катя радует вечерними историями. — Ева, пора спать, — говорит она трехлетней дочери. — Мои глазки хочет спать, а вот ножка голодная и хочет кушать, — отвечает Ева и топает на кухню. — Мама, Ева уже взрослая, нужно говорить есть, а не кушать, — бурчит Алиса, которая вдолбила прокушать подано и допустимое обращение к младенцам. Ну, у нее же ножка кушать хочет, а не она сама целиком», замечает Полина и тут же изображает, как нога испытывает голод. Катя присылает мне видео. Я опять сползаю от хохота под стол. Очередное видео от Кати. Время 23.50. Ева скачет по кровати и поет песенку. «Баю-баюшки, баю, не ложись на краю!» Исполняется в стиле тяжелого рока с потряхиванием головой и хриплыми завываниями. На словах укусит забачок, делает страшное лицо и изображает, кажется, вампира. Ко мне в качестве ученицы вернулась Полина почти на постоянной основе. Природный артистизм у нее сохранился в полной мере. Правила русского языка она рассказывает, будто стоит на сцене, с выражением, громко. Применять их отказывается на отрез. Объясняла ей тему однородные члены предложений. Двести раз повторили, выучили. Катя вечером спросила, что проходили. «Да членов каких-то», — ответила Полина. «Хотите отбить у ребенка желание писать правильно?» Задайте ему написать два слова: "яшница" и "оранжевый". Поля написала: "е я и -ч -ты -ни ца и "оранжевый". Самое смешное, что я теперь так и говорю. В третьем классе во всех диктантах, как назло, встречается этот проклятый оранжевый. То оранжевая листва, То оранжевая трава, то оранжевый закат. Полина упорно находит вариации. Оранжевый. Оранжевый. Мы уже с ней и прописывали слово отдельно, и разбирали, и выучивали. Как только диктант, опять у нее оранжевай. Пишем очередной диктант. Полина написала просто листва, пропустив оранжевую. Поля, ты пропустила. Будь внимательнее. Я внимательно пропустила, надоела, ответила моя подопечная. Будний репетитор. Полина поставила запятую не после слова, а на следующей строчке. Полечка, счастье мое, знаки препинания не переносятся, как слова, объясняю я. Странный у вас язык, отвечает она. Катя написала, что Полину не вызывает к доске учительница на уроках математики, потому что если вызовет, все считай, урок сорван. Полина выходит к доске и читает условия задачи, как на конкурсе чтецов. Пока до конца дойдет, урок закончится. Она ведь читает с паузами, выражением, закатывая глаза. А на вопросе так вообще уже весь класс рыдает от ужаса. «Спектакль» одним словом. «Полина, ты выучила склонение по падежам?» спросила Катя. «Выучила», — ответила Поля. «Рассказывай. Именительный падеж. Кто? Что?» Полина начала рассказывать, будто стоя на сцене драматического театра, растягивая гласные вопрошая у зрительного зала «Кто? Что?», замирая, прижав руки к груди, глядя на мать со скорбью во взгляде. «Мол, кто виноват и что с этим делать?» «Родительный падеж!» — продолжала она с подвываниями и мимикой, характерной для актеров немого кино. Кого я родила? Чего я родила? Не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Полина очень хорошо запоминает стихи, особенно те, что ее впечатлили. Поскольку она средняя из трех сестер, то прородила царица в ночь, кое-что понимала. И, кажется, была счастлива, что мама родила не мышонка, а Еву. Дальше становилось все интереснее. Полина на дательном падеже уточняла, зачем она отдала старшей сестре свой блокнот, который ей теперь тоже очень нужен. На винительном, глядя на люстру, с пафосом, спрашивала, кого она обидела в этой жизни и что ей за это будет. На предложном «О ком, о чем» Полина пустилась в долгую историю собственного сочинения о том, как несправедливо устроена жизнь. В школу надо ходить, на тренировки, уроки делать. «О чем я могу думать? Только о шоколадке!» которую мне нельзя», — подвела итог Поля. «Полина, ты можешь на уроке обойтись без рассказов», — уточнила Катя. «Не могу, так неинтересно», — пожала плечами Полина. «Полина, это заглавная буква или строчная?» — уточняю я, разглядывая ее работу через экран телефона. «Не знаю». «А как тебе больше нравится?» — искренне спрашивает моя ученица. Катя прислала фотографию расписания Полины. Был заполнен только понедельник. «Сначала выпей успокоительное, потом читай», — приписала Катя. Орфография и пунктуация сохранены. «Собират школа. Подъем в 6.55 или 7.00». 15. Почистить зубы восклицательный знак. Одеть и краткое зачеркнуто. Сорофан или юбку, точка. Одеть блузку. Точка. Одеть калготики. Идти в школу. Точка. В принципе, мне тоже стоит писать себе напоминалки. А то я от недосыпа могу и без соруфана выйти из дома. А время подъема тоже про меня. Лишние двадцать минут утреннего сна могут спасти день. Колготики вообще прекрасны. Сразу захотелось купить новые колготики. Мы с Катей похихикали, а я целый день ходила и мучилась. Что не так с Полениным планом? И только к вечеру дошло. Катя... «Объясни Полине правила. Надевать одежду. Одевать надежду», — написала я подруге. «Объясняла. Бесполезно», — ответила Катя. «Полина, а ты где? Куда пропала?» — кричу я в трубку. «Мы занимаемся онлайн. В кадре виден кусок наушников. Я ходила за карандашом». Вдруг появилась Полина, когда я уже сорвала голос, пытаясь ее дозваться. До этого попросила подчеркнуть главные члены предложения. «Полечка, подчеркивай ручкой». «Сейчас!» — ответила Полина и опять пропала. «Поля, ты меня слышишь, Поля!» — вещала я в пустоту. «Я за линейкой ходила!» — ответила та спустя минут пять. «Полина, котик, что у вас за шум? Ты меня слышишь вообще?» Орала я в камеру. «Не слышу! Я бабушку слышу! Она по телефону разговаривает!» «Попроси маму закрыть дверь! Пожалуйста!» Нежный цветочек. Девочка с огромными перепуганными глазами Лани выходит за дверь и орет как солист группы «Рамштайн». «Мам!» Даже я чуть не описывалась от неожиданности. Полина стояла у окна и что-то шептала. — Она что, молится? — тихо спросил Катин муж. Катина свекровь, женщина выцерковленная и часто молится о счастье молодой семьи именно у окна. Катя с мужем, если не атеисты, то уж точно агностики, но уважают любую веру. Однако попытки бабушки тайно покрестить внучек пресекали, как и разговоры в доме про религию. Нет, она стишок не успела выучить вечером. Теперь лихорадочно учит, объяснила мужу Катя. Поля думает, что если бабушка молитвы наизусть помнит, то и она стишок быстро запомнит, если у окна будет стоять. Объясняла старший. Алисе, Склонение числительных. Рядом крутилась малышка Ева, которая требовала позвонить Вале. Валя — это бабушка, живущая в другом городе. И из того города отправила для внучки в подарок плюшевую собаку, о чем и сообщила, мол, ждите собаку. И прислала фото, отправленной по почте собаки. Каждый день Ева звонила бабушке и спрашивала. — А бабка где? Что означало? «Собака где?» Бабушка объясняла, что, наверное, в поезде едет или на самолете летит. И так каждый день. Ева требовала от мамы или сестер позвонить Вале и, грозно глядя в экран, спрашивала «Абака где?» Прошло уже две недели, но собака так и не прибыла. Катя собиралась купить другую собаку и подарить Еве, но бабушка умудрилась найти такую плюшевую породу, которая, по всей видимости, встречалась только в их городе, а в Москве подобных не водилось. Катя даже собиралась прочитать Еве про дама сдавала в багаж, но та была еще слишком маленькой для понимания корзин и картонок и слишком прагматичной во всем но не только в породах и видах плюшевых собак. Когда я занималась с Алисой, Ева требовала прекратить разговаривать с Машей и позвонить Вале, чтобы спросить, «А бак, где?» Пришлось брать семенную игрушку плюшевого йоркширского терьера по имени Пахом, который как две капли воды похож на своего прототипа, реального йоркшира Пахома. Еще полчаса я разговаривала с Евой от имени Пахома, гавкала в трубку, чихала, ела косточку. Ева в ответ пихала в экран своего любимца, которого зовут Абака, то есть собака. И мы дружили, искали косточку, гавкали. Урок был сорван. Собака, которую послала в подарок Евина бабушка, наконец дошла. Раньше Ева ходила в детский сад с рюкзаком, в котором несла свою собаку, которую звали Абака. То теперь носила два рюкзака с двумя собаками и маленькую сумочку «Редикюль». «Ева, давай я тебе помогу донести собак», — предлагала Катя. «Нет», — отвечала Ева. «Мои Абаки». Каждый вечер Ева решительно выбрасывала из ящиков комода детские колготки, мамино нижнее белье, папины носки, чтобы уложить своих собак спать, потому что собаки должны жить в будках. «Ева, твои собаки могут прекрасно поместиться в один ящик», умоляла дочь Катя. «Нет», — отвечала решительно та. Собаки ночевали в разных ящиках. Каждое утро Катя складывала обратное белье и носки, потому что их больше негде хранить. И каждый вечер Ева решительно вытряхивала содержимое ящиков на пол, чтобы уложить спать собак. Еве исполнялось уже четыре, но она была верна предпочтениям. Торт с персонажами из мультика «Собачий патруль» и все, что связано с собаками, имело ценность. Остальное нет. Мы с Симой выбрали для Евы собаку, которая умела гавкать, вилять хвостиком, ходить. Правда, она делала это под музыку, одну и ту же. Собака была девочкой, с бантиком на ухе, в платье с рюшами. И к тому же находилась в прекрасной сумочке, вроде как переноске. Подарок от нас Катя решила выдать последним после бабушек, чтобы бабушки не расплакались от отчаяния и зависти. Но бабушки все равно пошли страдать на кухню. Когда я передавала подарок для Евы, честно сказала Кате «Прости». Катя не очень поняла за что. Она думала о ребенке, который будет счастлив. Так и случилось. Ева с собакой Не расставалась. Весь вечер семья слушала гавканье и эту дурацкую музыку, которую я прослушала всего один раз, проверяя батарейки. И она еще неделю звучала в моей голове. Катя же! Слушала ее снова и снова. В семь утра пришло сообщение. «Теперь я понимаю, за что ты просила прощения». В семь пятнадцать Катя прислала видео. Едва проснувшаяся Ева, Включает собаку и начинает танцевать под песню. Фоном раздается отчаянный крик старшей Алисы и стон средней Полины. «Ева, одевайся и выключи уже эту собаку, наконец!» вопит Катя, забыв выключить запись. Следующее сообщение. Собака пошла в сад. Надеюсь, нас оттуда не выгонят. Бедные воспитатели... А двумя днями раньше Ева спрашивала, когда ее день рождения уже наконец наступит. «Я посплю в саду и день рождения?» — уточняла малышка. «Нет, Ева, ты поспишь в саду, потом дома, и утром день рождения». «Очень долго спать надо», — грустно заметила Ева, которая спать терпеть не может, думая, что самое интересное происходит, пока она спит. Катя прислала видео. На часах 23.55 Ева стоит на кровати и рассказывает стихотворение Агнии Барто на манер колыбельной. Спать пора, усну, бычок, Лег в кроватку на бочок. Но вместо «Только слон не хочет спать» Ева кричит на весь дом. «Только Хочет спать!» После чего раздается стук по батареям от соседей. «И так каждый вечер», — пишет Катя. «Ева, ну сколько можно? Пора спать!» — кричит Катя на присланном видео. Ева сидит на полу в повязке, которую надевают, когда делают косметическую маску, и укладывает игрушки спать. По очереди. Лошадок, медведей, зайчиков. «Мама казала, пать!» — объявляет она каждой игрушке. Потом укладывает на бочок, поет колыбельную и изображает, как лошадка сопит. Судя по численности выстроенного батальона, укладывание займет много времени. Малышка Ева носилась по коридору, отказывалась одеваться и ехать домой. Катя с девочками были у меня в гостях. — Ева, пора спать! — убеждала Катя свою дочь. Ева ушла в комнату, легла на кровать, полежала пять минут и вернулась сообщить. — Все, поспала! Давай Гатя, баку! Ева с громким криком индейца побежала играть. — Ева, иди ее в бабушку и в бога душу мать! — закатила глаза Катя. Тут у меня челюсть отвесла. Моя приятельница обычно выражается конкретно, а не литературно. «Ого, Кать, ты Маяковского цитируешь!» — искренне восхитилась я. «Я бабушку свою цитирую!» Она так на меня ругалась. Не меньше моего удивилась Катя. «Твоя бабушка любила Маяковского?» — уточнила я, чтобы еще раз восхититься. Да она вообще не знала, кто это такой. Причем тот Маяковский? Ну, это и стихотворение Маяковского Сергея Есенину, строчка. «Оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в бога душу мать». И не спрашивая, откуда я это помню. Иногда такое всплывает, самое страшно. А если просто в богу душу мать, то это старое бранное выражение. «А что такое трехпалый свист?» В дверях стояла Алиса, которая любит задавать вопросы, ставящие в тупик. «Сама объясняй, я не знаю», — сказала мне Катя. «Если честно, я никогда об этом не задумывалась», — призналась я. «Шестипалый — это человек шестью пальцами на руке. Вместо пяти», — начала рассуждать я. Трехпалый свист, возможно, обращен к бабушке, к Богу и матери». «Надо подумать и посмотреть литературу». Я пошла искать нужную книжку. «Господи! Ну кто тебе за язык тянул? Ты же знаешь, что Маша пока не выяснит, не успокоится!» Обратилась к дочери Катя. «Тогда мы останемся на ужин!» Радостно воскликнула Полина. Алиса объявила, что ей нужно личное пространство и решила спать в гостиной. Малышка Ева решила, что ей тоже хочется спать в гостиной. «Можно?» — спросила она разрешению Алисы. «Если не будешь пихать меня ногами», — ответила старшая сестра. «Не буду», — пообещала Ева. «А где Ева?» — ахнул прекрасный Катин муж Денис, счастливый отец трех дочерей. «Сегодня решила спать с Алисой. Слава Богу!» — ответила Катя. «А как же мы?» Денис чуть не заплакал. «В смысле, как мы?» Не поняла Катя. «Выспимся, наконец. Впервые за одиннадцать лет, между прочим». Все одиннадцать лет, с момента рождения Алисы, родители спали втроем. Сначала со старшей дочерью, потом со средней, а теперь с маленькой Евой. Кроватка, конечно же, была и всегда стояла со стороны Дениса. Но дети, как водятся, выползали и перебирались в родительскую кровать. Отец семейства был счастлив, когда детская пятка утыкалась ему в нос, а попа в памперсе перекрывала горло, рискуя удушить. Катя же, напротив, мечтала спать под своим одеялом, не делить подушку ни с мужем, ни с дочерьми, и не была счастлива от пинков в бок посреди ночи. «Как же мы будем спать вдвоем!» — продолжал причитать муж. «Прекрасно!» — ответила Катя и попыталась уснуть. В гостиной в это время Алиса включила Еве на телефоне детские сказки и сама же под них быстро уснула, что случается не только со взрослыми детьми, но и просто взрослыми. Ева дослушала сказку, укрыла Алису одеялом и появилась на пороге родительской спальни. — Все, я вернулась! — объявила она. — Евик! — тут же подскочил счастливый отец. — Ложись посередине. — А баку можно тоже? Она пакать будет! — попросила Ева. Папа, конечно же, разрешил. Катя спала на самом краю кровати, уткнувшись в прикроватную тумбочку без одеяла, с хвостом собаки во рту и Евиной ногой на шее. — Раньше ты хотя бы тройничком ограничивался, а теперь даже не знаю, как это назвать, — бурчала утром невыспавшаяся мать-супругу. На Новый год я подарила Еве такую же собаку, с которой она играла у нас. Копию йоркширского терьера «Пахома». У Деда Мороза Ева тоже попросила в подарок маленькую собачку. И Катя надеялась, что наша собака сойдет за Дед Морозовскую. Она положила подарок под елку и сняла видео. Ева вытащила подарок из-под елки, посмотрела придирчиво и объявила. «Да, бака, не похожа на Деда Мороза, я такую видела!» «Может, тебе показалось?» Катя все еще надеялась, что фокус с Дедом Морозом пройдет. «Видела!» — объявила решительно Ева. «Да, пришлось согласиться Катя. В гостях у Маши и Симы ты с такой играла. У нее родился щеночек, и они подарили его тебе». «О, Бака!» Евич мокнула собаку в нос. «И как ее будут звать?» Спросила Катя, заранее освобождая третий ящик комода, чтобы сделать будку для нового питомца. Ева усадила трех собак в ряд и начала придумывать имя. «Может, Бетти?» — предложила Алиса. «Нет, не Бетти!» — возмутилась Ева. «Тогда сама придумывай!» — обиделась Алиса. «Ее зовут Пеппи!» — Ева показала на главную собаку. «Ее зовут Леппи!» — она показала на вторую. «Ее зовут Феппи!» — Феппи! — объявила Ева. «Оригинально!» — буркнула Алиса. «Скоро мы будем ходить в садик с чемоданом собак!» — написала Катя. Потом рассказала, что муж забыл забрать третью собаку из садика и пришлось за ней возвращаться. А потом еще раз, потому что забыли редикюль, который Еве очень дорог. Катя, как могла, объясняла дочери, что за ночь с ее редикюлем ничего не произойдет, и утром она найдет его в своем шкафчике. Но Ева требовала сумочку. Пришлось звонить воспитательнице, заведующей, будить сторожа, «Искать редикюль, который лежал не в шкафчике, а под лавочкой в раздевалке». Все это время Ева голосила, требуя редикюль. Катин муж лазил под лавочками, сторож матерился. Воспитательница и заведующая просили написать какую-нибудь объяснительную от родителей по поводу позднего вторжения. Катя модерировала ситуацию, из последних сил стараясь вести себя не как сторож. Я была в точно такой же ситуации, когда маленькая Сима на теннисном корте потеряла свою любимую игрушку — пингвиненка Лоло. Пока мой муж лежал на полу раздевалки, разыскивая Лоло, я обзванивала руководство клуба, требуя телефона уборщиков и всех сотрудников, допущенных в клуб. Сима в тот самый момент рыдала так, что даже руководство ее слышало и держалось за сердце. Лоло нашелся в папиной сумке. Когда я успела дозвониться, кажется, до Олимпийского комитета и Федерации тенниса. Мать, ребенок которой потерял любимую игрушку и не на такое способна. Опять потеряли в садике собаку. Или дома. «Ну где искать твою Фэппи? – Спрашивал у дочери папа, оставленный с дочерями на три часа. «Не Фэппи. Пи! заливалась слезами Ева. «Она вроде теперь «пэппи», только Ева «пэ» не произносит!» — заметила, проходя мимо Полина. «Хорошо. И где твоя «пэппи» может быть?» — еще раз спросил отец у безутешной дочери. «Не «фэппи!»» — еще сильнее заплакала Ева. Все оставшееся время искали «пэппи», «фэппи», во всех возможных местах. Нашли в стиральной машине. Собака была грязной после прогулки, и Ева, как и положено, положила ее отстирываться. «Вот твоя Пеппи!» — обрадовался счастливый отец семейства. «Не Пеппи!» — продолжала гласить Ева. Наконец, на пороге дома появилась Катя. «Я не понимаю. Пытался, ничего не понимаю». У Катиного мужа в любой момент мог случиться нервный припадок. Она все еще плачет. «Бусю нашли?» — уточнила строго Катя. «Какого Бусю?» — у супруга начал дергаться глаз. «Никакого! А какую Буся, девочка, Евина собака?» «Ты так и не запомнил. У нее всего три собаки!» — возмутилась Катя и пошла в ванную мыть руки. «Ну вот же, Буся сидит в стиральной машине и ждет, когда ее помоют наконец!» Катя вышла с грязной бусей. «Не Фэпи, радостно объявила Ева, немедленно прекратив плакать. Она подошла и обняла маму. «Это Буся!» Катя подошла к мужу и ткнула ему бусиной мордочкой в лицо. Ева дала ей другое имя. «Неужели так сложно запомнить?» Катя с девочками приехали в гости. Пообедали, я загрузила посудомойку, через полчаса поняла, что загрузить загрузила, но забыла включить. «Я стиральную машину забываю включить», — заметила Катя. «Открываю, смотрю и гадаю. Вещи постирались и успели высохнуть или еще не стирались. А если на два дня забываю», То включаю полоскание, потом забываю вытащить и на всякий случай перестирываю. Мне кажется, что я все время стираю одни и те же вещи. Можно хоть раз в году полы помыть? Спросила пришедшая в гости Катя на свекровь. Можно. Этот раз уже был, ответила Катя. Уборка, мое второе имя. Говорит Алиса, мечтающая хоть раз навести в доме полный порядок. Она маньяк чистоты и без конца все складывает по местам за сестрами. Но с вами это бесполезно. Вы разбрасываете, я убираю. Вы разбрасываете, я убираю. Звучало точно, как в Покровских воротах, когда Сава Игнатич говорит про Льва Евгеньевича. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Катя с дочками приехали в гости, пообедали, пополничали. Через полчаса ужин, объявляю я. В смысле, ужин, возмущается Катя. Они еще обед с полдником не переварили. Мама, не переживай, переварили. Отвечает самая худущая сестер Полин. Она всем рассказывает, что у нее болезнь, так болезнь называется. В смысле... Так есть хочется все время, что полный болизм. Это она услышала про метаболизм и запомнила только часть слова. Полечка, ты точно будешь оладьи? Уточняю я после того, как та съела гору макарон и две котлеты. Маша, ну ты же видишь, какая я худая и недокормленная оладьями. Полина сделала скорбное лицо. «Маша, а можно я останусь на ночь?» — спросила Полина. «Тебя Андрей не выдержит», — ответила Алиса, имея в виду моего мужа. «Но ведь он вроде крепкий», — задумчиво произнесла Полина. Катя отправила мужа забирать девочек с тренировки, но сначала Еву из садика. Муж приехал в школу, где проходили занятия два года назад, до переезда клуба в новую. «Пап, не туда!» — сказала Ева, встречающая сестер с рождения. Алиса с Полиной в это самое время писали маме, что папа не приехал, и они пойдут в пятерочку. Катя отправила мужу геолокацию, полный почтовый адрес новой школы, включая индекс, подробный маршрут и время прибытия. «Папа, не туда!» – твердила Ева, то есть она говорила «Папа, туда не!» и показывала ручкой, куда надо ехать. Папа не понимал. Да, поверить в то, что трехлетняя дочь знает маршрут лучше навигатора, он был не готов. «Послушай, ребенка!» – рявкнула Катя. «Просто поезжай туда, куда она показывает!» Наша школа вдруг стала считаться очень прогрессивной. Ее даже в городских теленовостях показывали. Выяснилось, что именно в нашем учебном заведении дети на уроках физкультуры играют в лапту, причем много лет. Это правда. Уже несколько поколений школьников пытаются понять правила, суматошно бегают по футбольному полю, но еще никому не удалось до конца постичь смысл игры, и понять, в какую сторону следует бежать. В лапту играл еще мой сын, который уже поступил в магистратуру, а он учился в физмат-классе. То есть с мозгами у детей было все хорошо, но даже эти физики и математики не справлялись. Чего уж дать от гуманитарных классов. Кстати, недавно увидела в интернете открытку «Гуманитарии женятся по любви» потому что по расчету они не способны. И чуть не расплакалась. В школе вдруг стала модная традиция посвящений. Неважно куда, на прошлой неделе посвящали лингвистов, на этой — айтишников, на следующей будут посвящать медиков. Наши айтишники, дочь выбрала это направление, пришли в актовый зал, где обнаружили страдающих одиннадцатиклассников. Те переписывали какую-то контрольную, заваленную всем классом. Наши решили помочь и выдали преподавателю информатики гитару. Тот начал играть, поначалу отвлекался, потом ушел в музыку, преподаватель играл, восьмиклассники аплодировали, одиннадцатиклассники успешно списывали. Чем мне нравится наша школа, не самые сильные, не самые знаменитые, тем, что сохраняет традиции. Игра в лапту, правила которой никто не понимает. Восьмиклассники спасают одиннадцатиклассников, отвлекая учителя, а в следующий раз одиннадцатиклассники дружной толпой ворвутся в класс к восьмиклашкам и сорвут жуткую контрольную по биологии, например или помогут с геометрией. Так было всегда. Мы в детстве на уроках физкультуры играли в основном в пионербол. Это когда мяч нужно не отбить, а поймать. Нынешние школьники играют в баскетбол и волейбол. Зато вместо пионербола у них появился новый, с позволения сказать, вид спорта. Когда им достается маленький зал, потому что в большой помещаются не все классы школы. Они играют в пенсионербол. В волейбольный мяч дети перекидывают, сидя на попах. Привставать нельзя. Как без десяти минут пенсионерка, я, если честно, обиделась на названии.